Глава 16 Рен. Рен не находила себе места. Пакелы на стенах еще ярко горели, но небо снаружи уже светлело. Свежая метка на коже перестала пульсировать и теперь ровно ныла. Темсин всё не появлялась. Рен устроилась поудобнее на мраморном полу. Одна нога уже потеряла чувствительность, Но Рен слишком устала, чтобы подняться. Она бессмысленно барабанила пальцами по полу в унисон с отзвуками магии, что витали под сводами. Лея оставила Рен наедине с раздумиями, и вместо того, чтобы отдаться трепещущему в животе чувству или ревности, выворачивающей нутро, исток сосредоточилась на звуках магии, вездесущих легких нотах, и их неизменным убаюкивающем ритме. Зал был полон этой музыки, несущей память о каждом заклинании, которое когда-то произносилось меж черных стен. Некоторые чары пели с надеждой, иные грохотали, как волны. Рен смогла разобрать мелодию, несколько повторяющихся нот, чистых и сильных. Она попыталась просвистеть их, но от усилий лишь пересохли губы. Когда дверь в дальнем краю зала приоткрылась, Рен смолкла. Она кое-как поднялась и зашаталась, ступив на занемевшую ногу. Темсин быстро шла вперед, и слабые голубые огни отбрасывали резкие тени на ее лицо, застывшее с плотно сжатыми челюстями. Если бы не дикие глаза, можно было подумать, что ее вырезали из камня. Это была неуверенность. Более сдержанная, чем необузданная энергия Лей, но менее сосредоточенная, чем огонь, который Рен видела в главе Ковина, Вере. Рен чувствовала, что произошло нечто важное, и наблюдала, как Темсин прячется за привычной сталью взгляда и вновь возводит стены, чтобы сберечь себя. «Привет», — просто сказала ведьма. «Привет?» Рэн непонимающе моргнула. «Это все? Хотя чему удивляться? Ты ведь любишь помолчать, раз умолчала уже о стольких вещах. Мало того, что тебя изгнали, так еще и твоя мать глава Ковина?» Она беспомощно всплеснула руками. «Это все для тебя просто игра? Я просто забава?» «Нет». Темсин потерла ладонью лицо. «А по-моему, да». Рэн хотелось кричать. Казалось, что собственная злость, отразившись от свода потолка, принесет некоторое облегчение. Но вместо этого затекшая нога подломилась и исток свалилась на пол. Темсин с тревогой уставилась на нее. С тобой все хорошо? Рен злобно-ворчливо расхохоталась. Смех вырывался из глотки и вызывал слезы на глазах. Нет! Она пыталась справиться с голосом но все равно получилось только рычать. Темсин просто моргала. Она не давила, не просила объяснить, хотя Рен очень бы этого хотелось. Но ведьма протянула ледяную ладонь, и сток ее приняла. Ты всегда такая холодная, сказала она, когда Темсин подняла ее. Оказавшись нос к носу с ведьмой, Рен вдруг ощутила неприятный привкус во рту и задержала дыхание. Темсин с любопытством смотрела на неё. «Может, это просто ты тёплая?» Румянец пополз по щекам Рен. Близость Темсин приводила её в замешательство. Она выдернула руку и занялась волосами, расплетая косу и расчёсывая пряди пальцами. «У тебя волосы рыжие», — заявила Темсин, сощурившись, будто только что заметила. Рен озадаченно потеребила прядь. Все того же оттенка меди и бронзы, что и всегда. Она не ожидала, что Темсин всю дорогу будет воспевать ее красоту. Но такое очевидное наблюдение лишь подчеркнуло, как мало ведьма о ней думала. Исток быстро переплела косу. Лея была права. Рен просто пешка в игре Темсин, которой легко будет пожертвовать. «Готова отправиться на поиски?» Рен сердито глянула на Темсин. Выбора у нас нет, как ты помнишь. Она безысходно потянула за ленту на шее. По крайней мере, тут шестерка со мной согласна. Темсин удивленно моргнула. Да, нам выдали разрешение, мрачно сказала Рен, выудив из кармана пергамент и подав ведьме. Когда она потянулась вперед, рукав задрался и обнажил чернильные круги окруженная вспухшей покрасневшей кожей. Темсин тихо, протяжно выдохнула. Ее взгляд блуждал по метке, как рука над огнем свечи. «Они пометили тебя?» Пергамент она не взяла. «Свою ты отлично скрывала», — ответила Рен, сдержаннее, чем предполагала. «Я этого совсем не ожидала». «Больно вообще-то?» Она осторожно нянчила вспухшую руку. У меня ее нет. Темсин принялась закатывать рукав. Ну, саркастически добавила она, больше нет. Рен охнула, увидев обожженную кожу в пятнах и растяжках. Что случилось? Меня изгнали. Рукав опустился обратно. Темсин попыталась улыбнуться. Не вышло. Так что... Так что... Рен подняла брови. Ты же не думаешь, что на этом можно закончить? Разве нельзя? Тамсин развернулась на каблуках и направилась к двери. Зеленый плащ развивался за ее спиной. Шаги цокали по мраморному полу, бесконечные тени свечей оттеняли решимость. Тяжело вздохнув, Рен поспешила следом. Она и сама не понимала, почему ей не все равно. Лея была права. Темсин оказалась еще более самовлюбленной и эгоистичной, чем казалась раньше. Вслед за ведьмой она прошла по запутанному лабиринту каменных коридоров, чтобы оказаться, наконец, под лучами утреннего солнца. Вот только утро продержалось недолго. Полосы темной магии подталкивали солнце по небу с такой скоростью, что когда Темсин и Рен спустились по парадным ступеням, нежно-розовые тона восхода, уже обратились ярким золотом полудня. Ох! Даже зная, что это один из побочных эффектов мора, Рэнни удержалась и остановилась посмотреть, как солнце скрывается за горной цепью, а на небе разгорается ошеломительный закат. В ведьминых землях волшебство было столь сильным, что исток будто обзавелась еще одним набором органов чувств. Цвета стали ярче, а закат обрел аромат. Так мог бы пахнуть последний миг перед погружением в сон. Посмотри, как красиво! Темсин застыла рядом с Рэн. Та виновата дернула косу. Она вечно забывала, что ведьма не может радоваться самым простым вещам. Неудивительно, что она такая резкая. Ей неоткуда взять мягкости. Небо будто охвачено огнем. — осторожно заговорила Рен, не отрывая взгляда от стремительно меняющихся цветов. Прямо над горами свет яркий, как нарцисс или свежевзбитое сливочное масло. А вот там, — она указала на ярко-оранжевые лучи, — такой же цвет, как у разгорающегося пламени или у моих волос. Она укусила изнутри щеку, чтобы не рассмеяться. Оранжевый цвет отражается в облаках, и они краснеют, будто осенние яблоки. Дальше синий, как едва проснувшееся утро. «А вот там», — Рен показала на темнеющее небо, «там фиолетовый, будто перезревшая слива. Знаешь, такая, которая брызжет соком на подбородок, стоит только укусить». Рен бросила опасливый взгляд на Темсин. Та стояла, широко распахнув остекленевшие глаза. Все хорошо?» Темсин дернула плечом и сжала руку в кулак. Рен слишком поздно осознала, что переступила хрупкую границу. Если она сама видела красоту в ярких цветах, это еще не значило, что Темсин желала слушать о чем то чего не могла оценить. Исток разозлила ведьму, лишний раз показав себя легкомысленной глупышкой. Рен зажмурилась, ожидая удара. «Ты чего?» — спросила Темсин. Рен открыла глаза. Небо почернело. Лунный свет лился на хмурое лицо ведьмы. Таня шелохнулась. Я думала, ты мне врежешь. Испуганно охнула Рен и невольно рассмеялась. Врежу тебе! Темсин в искреннем изумлении подняла бровь. Рен неуклюже указала на сжатый кулак Темсин. Ведьма с любопытством взглянула на истока и разжала пальцы явив маленькие полумесяцы на ладони. Старая привычка. Лицо Темсин невозможно было прочесть. Это из-за того, что я снова здесь. Все вспоминается. Она тревожно оглянулась, будто поняв, что сказала слишком много. Пошли, нам еще на ведьму охотиться. Темсин щелкнула пальцами, и их вещи возникли рядом. Ведьма закинула на плечо рюкзак. И зашагала прочь. Куда мы идем? Темсин не ответила. Рен подобрала свой мешок и поспешила догнать ведьму. Знаешь, ты задолжала мне чуть ли не сотню ответов. Не здесь, твердо ответила Темсин. Рен умолкла, не желая испытывать судьбу. И так, под обезумевшим солнцем, что бесконечно вставала и садилась они отправились в путь по везьминым землям. Путницы пересекли почерневшую траву высотой по колено, где в воздухе витали пепел и зола, оседавшие на языке. Прошли через долину мухоморов, пятнистых грибов в два раза выше человеческого роста с перечным запахом. Пришлось держаться подальше от отпечатков ног домов, которые бродили сами по себе, впиваясь в землю гигантскими когтистыми пальцами — и обходить стороной колодцы, которые вопили, прося денег. Девушки пробирались через топи и болота, проходили мимо огромных валунов, которые выкрикивали вредные советы. Путь нырял в каменистые ущелья, где кожа рен покрывалась мурашками от прикосновений множества насекомых. Но как бы далеко не уводила дорога, на какие бы холмы путницы не взбирались и какие бы долины не пересекали, Рен отовсюду видела сверкающий черный замок, угрожающий, глядевший ей в спину. Его огромные окна-глаза следили за каждым ее шагом. Замок ждал ее возвращения. Рен надеялась, что остальные ведьмины земли будут не так величественны. Такое прекрасное и холодное место не могло стать домом. Таверна называлась Гремыки. Ирен нашла, что это название прекрасно им подходит. Исток чувствовала, что выпавшая ей ноша печалей была куда тяжелее, чем она заслуживала. Если фиолетовые мешки под глазами Темсин что-то означали, то и в ее отношении это было справедливо. Разумеется, ведьма так и не ответила ни на один вопрос. «Ну а теперь ты, наконец...» Распахнув дверь, Рен забыла, о чем хотела спросить. Снаружи таверна была просто небольшим домиком, сложенным из камня и увенчанным опрятной соломенной крышей. Исток ожидала, что внутри обнаружится уютная кухонька и одна-две комнаты для постояльцев. Но оказалось, что изнутри таверна была громадна, как дворец. Главный зал мог поспорить размерами с мраморным холлом Академии, А уютом многократно превосходил. Под потолком плавали крошечные белые огоньки, поблескивая будто звезды. Заднюю стену увивал плющ, освежая воздух, будто едва прошедший дождь. Середину комнаты занимали длинные столы из дерева и разнообразные цветастые стулья. За стойкой хранились сотни бутылок, где в прозрачных отварах плавали яркие лепестки и темные специи. Повсюду стояли фарфоровые чашки с цветочным узором, полные исходящего паром чая. Рен почему-то испытывала твердую уверенность в том, что он никогда не остывал. Таверна была очаровательна, гостеприимна, и она пела от волшебства. А еще она полнилась ведьмами ведьмами, которые обернулись, как только раздался веселый звон колокольчика над дверью. Рен попыталась сосчитать их, но их магия не желала оставаться на месте. Она металась и волновалась, пускала искры всех известных и неизвестных Рен цветов, бормотала на сотни разных языков. В этой комнате собрались ведьмы со всех уголков света, разного возраста, разного цвета кожи, каждая со своим талантом и воспоминаниями. Но всех их объединяло одно — волшебство. Ну, раньше тут было малолюдно, мрачно сказала Темсин. Пошли! Она схватила Рен запястье. Найдем себе место. Люди уже болтают. И это была правда. Оживленный гул голосов заполнил комнату, и жужжание сплетен понеслось как пожар. Как только посмела сюда показаться, прошептала светловолосая ведьма, когда они проходили мимо. Остальные за ее столом согласно забормотали. На ее месте я предпочла бы умереть. Все знают, на что она способна. И кто поручится, что новый Мур не ее фокусы. Может, это она, наша цель? Раздался взрыв хохота, жесткого и холодного, как камень. Темсин расправила плечи, сжала зубы. Рен поспешила за ней, ощущая взгляды на собственном затылке. Они пробрались в дальний конец таверны, где пожилая женщина вытирала длинный стол. «Хейзл», — мягко и осторожно произнесла Темсин. Женщина остановилась, но не повернула головы. Рен кинула взгляд на Темсин. Та выглядела взволнованной. Наконец женщина обернулась, открыв взгляду водопад длинных серебристых волос и глаза, затянутые туманом. Неужели уши мне лгут? Раньше не лгали, так с чего бы им теперь начинать? Темсин опустила взгляд, невесело хохотнув. Лицо женщины озарилось широкой улыбкой, помахала Темсин морщинистой рукой, подзывая к себе. Ведьма послушалась, отошла от Рен, неожиданно смутившись от того, как старушка захлопотала вокруг нее. Глаза мне уже не служат но я точно знаю, что ты еще похорошела, девочка моя. Я думала, что ты пропала. Темсин чуть погрустнела. Так и должно было быть. Ну, теперь ты здесь, и это самое главное. Ты голодная? Вроде бы от обеда оставалась Рагу. Пошли. Женщина повела Темсин за руку. Рен кусала губы, чтобы не засмеяться, устраиваясь на стуле с темно-синей бархатной обивкой. Было так странно видеть Темсин расслабленной, более юной и мягкой. Резкость ее черт сгладилась, то ли из-за теплых отцветов оранжевого пламени, то ли из-за того, что ведьма лишилась части своей брони, когда старушка взяла ее за руку. Рен размяла затекшую шею и закрыла глаза. Кажется, ее моментально накрыло дремотой. Когда исток открыла глаза, перед ней оказалась чашка в синих узорах на точно таком же блюдце. Рен обняла чашку ладонями, и та сама по себе наполнилась дымящимся чаем. Через несколько минут вернулась Темсин с двумя мисками рагу. Хейзл подошла следом и опустила на стол тарелку слоек. От женщины пахло свежим сливочным маслом, а ленты ее магии были травянисто-зелеными. Ох, надо же! Старушка наконец повернулась к Рен. Кто это? Ты уже дала мне две миски, хейзел. Зачем теперь прикидываться, что ты ее не заметила? Познакомиться можно и так. Эти слова должны были прозвучать резко, но Темсин говорила необычайно спокойно. Хейзл стиснула плечо ведьмы твердо, но с любовью. «Я Рэн!» Исток помедлила, решая, нужно ли протянуть руку. «Я знаю!» — хихикнула старушка, и это был теплый смех, будто приглашающий посмеяться вместе. «Ну, ешьте, а я приготовлю вам комнату». Тамсин уселась в розовое бархатное кресло напротив Рен. «Не обижайся на неё!» Она желает добра, но иногда лезет не в свое дело. «Она славная!» Рен тихонько подула на ложку с рагу. «Иногда мы останавливались здесь, когда хотели отдохнуть от спалин академии, и когда хотелось ощутить, что кто-то действительно о нас заботится. У Веры вечно не было времени». Темсин водила бледным пальцем по краешку чашки. «Мы?» «Может, Рен сидела на том же самом месте, которое когда-то занимала Лея?» Темсин вздрогнула. «Прости, я хотела сказать «я».» Она отпила чаю. «Эйзл добрая. Может, слишком». «Нельзя быть слишком доброй», — с нажимом ответила Рен, пытаясь подавить подозрение, которое грызло ее изнутри. «Может, попробуешь как-нибудь?» «Ха-ха» равнодушно отозвалась Темсин. Рэн отпила глоток чая, лишь бы чем-нибудь занять руки. «Итак», — наконец сказала она, пытаясь говорить спокойно. «Мы останемся тут на ночь?» Она бросила взгляд в окно, солнце уже поднималось. На день? из Из-за этой темной магии, которая гоняет солнце по небу, я совершенно запуталась во времени». Кажется, Темсин едва не засмеялась. Неважно, мы просто должны разыскать ее. Ее? Темсин, очевидно, говорила о темной ведьме, но Рен вдруг задумалась. Почему она так уверена, что их враг женщина? Темсин. Истока огляделась вокруг, пытаясь держать лицо. Шепотки все летали по комнате, но теперь маги, кажется, вернулись к беседе и оставили Рен и Темсин в покое. «Ты не могла бы рассказать, что происходит?» Ведьма провела ладонью по спутанным волосам. «Просто мечтаю о ванне». Рен глубоко вздохнула. «Может, перестанешь уклоняться от вопросов? Мы собираемся охотиться, и я должна хоть представлять на кого?» Исток постучала ногтями по чашке. Тихий звон запорхал между ними, пока Рен пыталась переиграть Темсин в гляделке. «Получилось». Ведьма отвела взгляд первой, но продолжила молчать. Рэн обиженно изогнула губы. «Знаешь, я вообще-то умею хранить секреты. Ну, до тебя мне далеко, конечно. Тебе что, и в голову не пришло упомянуть о своем изгнании до того, как мы заключили сделку?» «Тебя разве отец не учил, что нельзя заключать сделки с ведьмами?» Темсин подняла брови. «Мы печально известны аккуратностью в выборе слов». «Вообще-то учил». Рен подавила укол боли, вызванный воспоминанием об отце. «Как сильно изменилась ее жизнь». «Но мне кажется, что ты все таки ответишь». Она выжидательно посмотрела на ведьму. «Потому что у меня кончается терпение». Темсин фыркнула. «Ничего подобного». Только не у такой тошнотворно правильной, терпеливой и доброй девушки. Она оглядела Рен. Если честно, ужасно бесит. Рен беззлобно закатила глаза. «Кто бы говорил? Ну так что?» Темсин не успела ответить. Желудок Рен яростно заурчал. Исток улыбнулась, извиняясь, и потянулась за ближайшей слойкой. «Когда они в последний раз останавливались, чтобы поесть?» а поспать?» «Не подавись», — сказала Темсин, наблюдая, как Рен откусывает разом половину слойки. Рен негромко заурчала. Еда была горячая и пряная, а слойки — хрустящие. Возможно, исток никогда не ела ничего вкуснее. Темсин с ужасом смотрела на нее. «Да ты просто животное!» «Сама ты животное!» Легкомысленно отозвалась Ренс с набитым ртом. Кусочек слойки упал на рубашку. Ведьма сморщилась. Отлично, ты просто уничтожила меня. Правда? Она сама потянулась за слойкой. Впервые за долгое время она казалась почти умиротворенной. Но Рен никак не могла отогнать от себя напряжение. Мы, ее. Ведьма все еще утаивала что-то важное. Кого-то важного. Темсин? Кто такая Марлина? Темсин чуть не подавилась слойкой. Она дико закашлялась и покраснела. Справившись с желанием помочь, Рен просто наблюдала за происходящим, пока Темсин не отпила изрядный глоток из своей чашки. Губы ведьмы были плотно сжаты. Но потом, после долгих колебаний, когда Рен уже решила, что снова не получит ответа, Темсин выговорила. Моя сестра. Рэн думала, что у ведьмы уже закончились откровения, способные удивить. Но эти слова будто ударили ее под дых. У тебя есть сестра? На лице Темсин промелькнуло сложное выражение. Близнец. И когда ты говорила, что важно только найти ее, кого ты имела в виду? Темную ведьму или свою сестру? Ведьма беспокойно оглянулась. «Объясню все завтра». Сверкая глазами, Рен бросила недоеденную слойку. «Нет, не завтра. Сейчас». Исток надеялась, что ее тон не выдал, насколько она взвинчена. Попытки Темсин уклониться от ответа просто сводили с ума. «Нет, завтра», — резко прошептала Темсин, когда вокруг не будет этой толпы народу. Она пробежалась глазами по разноцветным плащам присутствующих. «Обещаю». Ведьма выдержала пристальный взгляд Рен. «Отец учил меня никогда не заключать сделки с ведьмами», мрачно ответила та. Но устраивать сцену в присутствии стольких магов и впрямь не казалось разумным. Несмотря на внутреннее сопротивление, Рен не сказала ни слова, когда Темсин поднялась, так и не притронувшись к рагу. Исток смотрела, как подол зеленого плаща Темсин ускользает по винтовой лестнице, ведущей в комнаты наверху. Зачарованная скрипка тихонько, неторопливо наигрывала что-то знакомое. И эта мелодия болезненно задевала что-то в сердце Рен. Сестра-близнец. Походила на странную шутку. Вот только боль, затаившаяся в глазах ведьмы, не имела ничего общего с забавами. Рен сунула в рот остатки слойки. Утром ведьму ждет шквал вопросов, и прежде всего один. Почему, заговорив о сестре, Темсин коснулась чего-то вроде книги в кармане плаща?